Стало быть, у вас дело дошло уже до честных намерений, удивился я. Скоро, а на что вам сдались его честные намерения? Вы хотите знать? спросила она, и глаза ее заблистали. Те сплетницы не лгут. Я хочу выйти за него замуж. Не стройте удивленной физиономии и не улыбайтесь. Вы скажете, что выходить, не любя нечестно и прочее, что уже тысячу раз было сказано, но что же мне делать? Чувствовать себя на этом свете лишнюю мебелью очень тяжело, жутко жить, не зная цели. Когда же этот человек, которого вы так не любите, сделает меня своей женою, то у меня уже будет задача жизни. Я исправлю его, отучу его пить, научу работать. Взгляните на него. Теперь он не похож на человека, а я сделаю его человеком. И так далее, и так далее, сказал я. Вы сбережете его громадное состояние, будете творить благие дела, весь уезд будет благословлять вас и видеть в вас ангела, неспосланного на утешение несчастных. Вы будете матерью и воспитаете его детей. Да, великая задача. Умная вы девушка, рассуждаете, как гимназист. Пусть моя идея никуда не годится, пусть она смешна и наивна, но я живу ей. Под влиянием ее я стала здоровее и веселей. Не разочаровывайте же меня. Пусть я сама разочаруюсь, но не теперь, а когда-нибудь после, в далеком будущем. Оставим этот разговор. Еще один нескромный вопрос. Вы ждете предложения руки? Да. Судя по его записке, которую я сегодня получила от него, судьба моя решится вечером, сегодня. Он пишет мне, что имеет сказать что-то очень важное. От моего ответа пишет он... Будет зависеть счастье всей его жизни. «Спасибо за откровенность», — сказал я. Смысл записки, полученной Наденькой, для меня был ясен. Бедную девушку ожидало гнусное предложение. Я порешил избавить ее от него. «Мы уже приехали к нашему лесу», — сказал граф, поравнявшись с нашим шарабаном. «Не желаете ли, Надежда Николаевна, устроить привал?» И, не дожидаясь ответа, он захлопал в ладоши и скомандовал громким, дребезжащим тенарком: «Привал!». Мы расположились на опушке леса. Солнце спряталось за деревья, красив золотистый пурпур одни только верхушки самых высоких ольх, играя на золотом кресте, видневшейся вдали графской церкви. Над нашими головами залетали встревоженные копчики и иволги. Кто-то из мужчин выстрелил и еще более встревожил пернатое царство. Поднялся неугомонный птичий концерт. Этот концерт имеет свою прелесть весною и летом, но когда в воздухе чувствуется приближение холодной осени, он раздражает нервы и напоминает о скором перелете.